что он командовал армиями, правил провинциями, достиг власти равной королевской, и что до тех пор, пока в нем еще тлеет огонек жизни, он даже здесь, в этом узилище, есть и будет великим магистром ордена рыцарей-тамплиеров. В довершение жестокости или для вязчего издевательства Жака де Моле и его главных сподвижников — Заключили в низких залах башни отеля Тампль, превращенной ныне в темницу, заточили в собственном их жилище, в их главный штаб-квартире. — И подумать только, что я, я сам велел отстроить заново эту башню! — гневно пробормотал великий магистр, ударив кулаком по стене. Но тут же он с криком отдернул руку, так как от удара воскресла жестокая боль в правой кисти. Раздробленный большой палец представлял собой бесформенный кусок незаживающего мяса. Да есть ли в его теле хоть одно место, не превратившееся в рану, не ставшее вместилищем боли? Кровь застаивалась в старческих набрякших венах, и после пытки испанским сапогом Он страдал от жесточайших судорог в икрах. Его ноги пропустили тогда между двух досок, и всякий раз, когда пытошники постукивали по доскам деревянным молотком, в мясо врезались дубовые шипы. А Гейом де Нагаре, хранитель печати, задавал ему вопросы и требовал признания. Какого признания? Моле лишился чувств. Это истерзанное, изломанное тело доконали грязь, сырость, скудная пища. А недавно он подвергся самой страшной из всех применявшихся к нему дотоле пыток. Его пытали на дыбе. К правой ноге привязали груз в сто восемьдесят фунтов и с помощью веревки, перекинутой через блок, вздернули его старика к потолку. Снова и снова звучал зловещий голос Гийома Ден-Горе. — Признайтесь же, мессиир! И так как Моле упорно отрицал всякую вину, его бесчетное число раз подтягивали к потолку, и с каждым разом все быстрее, все резче. Ему показалось, что кости его выходят из суставов, мышцы рвутся, тело, не выдержав напряжения, распадается на части, и он завопил, что признается... Да, признается в любых преступлениях, во всех преступлениях мира. Да, тамплиеры предавались садомскому греху. Да, для вступления в орден требовалось плюнуть на святое распятие. Да, они поклонялись идолу с кошачьей головой. Да, они занимались магией, колдовством, чтили дьявола. Да, они растратили доверенные им сокровища. Да, они замышляли заговор против папы и короля. В чем он, Биш, признался еще? Жак де Моле с удивлением думал о том, как он смог пережить все это. Несомненно лишь потому, что истязатели действовали с расчетом, и пытки никогда не доходили до того предела, за которым должна была последовать смерть. И еще потому что организм престарелого рыцаря, закаленного в боях и походах, оказался куда более живучим, чем сам он мог предположить. Узник упал на колени, обратив взор к бледному лучу, пробивавшемуся сквозь оконц. — Господи, владыка живота моего, — произнес он, — почему ты наделил большую силой плоть мою, нежели дух мой? Был ли я достоин управлять орденом? Ты допустил меня до малодушества. Не дай же мне, Господи, впасть в безумие. Дольше терпеть нет у меня силы. Целых семь лет сидел он на цепи. Только для допросов выводили его из узилища. А сколько натерпелся он от судей и теологов, от их угроз и принуждений... Неудивительно, что он боялся утратить рассудок. Нередко великий магистр терял счет дням.